Глава третья. Легенды об основании Казани. Одно из сказаний об основании Казани было записано известным медиком, натуралистом и путешественником конца XVIII века Иоганном Готлюбом Георгием. В его «Заметках путешественника по русскому государству» в 1772-1774 годах, опубликованных в Санкт-Петербурге, в 1775 году. Он писал, что храбрый хан Золотой Орды Тимирлан Тамерлан, завоевал Булгарское царство от Яика до Волги, что должно было происходить в конце XIV века, когда Тимирлан господствовал над татарскими ордами. После семилетней осады Тимир завоевал столичный город Бряхимов, пленил и умертвил хана абдулу Но сыновья убитого хана Алтынбек и Алынбек успели бежать и укрывались в безопасном месте до самого ухода Тимирлана из булгарских земель. Затем они снова явились во владение своего отца. А так как Бряхимов был большой город и восстанавливать его было трудно, братья решили построить Иски-Казань в 43 километрах от современной Казани. Это было незначительное местечко на берегу реки казанки и якобы однажды слуга князя Алтынбека, когда носил воду для бани своего хозяина, уронил котёл, по татарски казан, в воду. В результате князь решил назвать город и реку Казан. Так Булгарское царство стало казанским, и вместо разрушенного Бряхимова возникла Казань. Но согласно Иоганну Готлебу Георгии, Искии-Казань, древняя Казань, была только 104 года столицей возобновленного царства, а нынешняя Казань была обязана своим происхождением следующему случаю. Один богатый казанец часто посещал пчельник, находящийся в лесу, где ныне стоит Казань и монастырь на Джилантау, змеиной горе. При этом всегда брал с собой свою красавицу-дочь. Когда она уже была замужем, то однажды носила воду с реки Казанки, при этом громко порицала основателя города. Это дошло до тогдашнего хана Алибея, и он потребовал ее к себе. На вопрос хана она отвечала, что основатель города, заставляя носить для себя воду своих рабов, не может знать, как тяжело бедным беременным женщинам носить воду постоянно на высокую крутую гору. При этом она похвалила ему окрестности близ устья Казанки, где раньше стояли ульи ее отца. Хан возразил, что в тех местах нельзя строиться, потому что там много змей, особенно на Джилантау, а на Мусу между Казанкой и Булаком водятся в большом количестве дикие свиньи. Но женщина заявила, что это не может служить препятствием, так как колдуны могут изгнать этих поганных тварей. Хану самому не нравился его город. Он послал своего сына с двумя вельможами и сотней ратников к устью Казанки, чтобы отыскать там лучшее место для построения города. Вместе с тем вручил им запечатанное письмо, приказав распечатать его после общего соглашения о выборе места. Посланные выбрали место нынешней Казани. Распечатав письмо, Вельможи прочитали в нем приказ закопать живого в землю одного из своей среды по жребию. Жребий пал на ханского посланника, но послы скрыли царевича, а вместо него закопали собаку. Хан Алибей прибыл на место нового города и осмотрел его окрестности. Сильное горе мучило хана, когда он узнал, что жребий пал на царевича. Наконец послы решились открыть ему истину. Хан очень обрадовался, услышав о спасении сына, но при этом с грустью заметил. «Наш новый город и наше царство достанутся в руки врагов нашей правоверной мухаммедтанской веры, которых мы называем собаками». Один колдун собрал осенью всех змей в одно место, велел зимой навозить туда дров и соломы, а весной их сжёг. Однако один крылатый змей или дракон улетел на Делантову гору, откуда долгое время ищен наводил ужасно окрестных жителей. Наконец, и он был умерщвлен посредством заклинаний волшебника. Хан в память о таком событии избрал дракона в государственный герб. Вот отчего и поныне дракон остается казанским гербом. Такова легенда, приведенная иоганом Готлебом Георги. Едва ли существовал у татар письменный памятник, из которого могло быть заимствовано это предание. Вернее, допустить, что оно взято прямо из устного рассказа. Легенда имеет чисто татарский характер. Что в воду носят жены даже богатых татар, переходивших к оседлости, но еще не забывших привычек хочевого образа жизни. Это такая характерная черта легенды, которая одна придает некоторое правдоподобие рассказу. Свиньи названы погаными животными. Это показывает, что легенда ослагалась у мусульман. Рассказ о змеях и драконе носит все черты среднеазиатских сказаний, которые перешли даже и в наши сказки. Наконец, легенда удовлетворительно объясняет название. Зелантово, Змеинная гора, озеро Кабан, Свиное, Казан, река. Михаил Николаевич Пенегин российский историк, этнограф и краевед. Приведённая выше легенда имеет много вариантов, но в большинстве из них присутствует поход за водой и уроненный в воду котёл – Казан. Есть также упомянутая выше версия о том, что Казань была основана ханом Саином – Сеином. Якобы преемник Батыя Саин – Сеин, Долго искал удобное место для построения города и нашёл его на Волге, на самой окраине русской земли. Он весьма возлюбил это место. Но там издавна было змеинное гнездо, от которого много терпели все окрестные жители. В гнезде жил великий змей, страшный, о двух головах. Одна была змеиная а другая — воловья. Одной он пожирал людей и зверей, а другой ел траву. И вот Саин-Сиин отыскал волхва, который взялся уничтожить всех змей. И тот выполнил задание. И получилось так, что появилось место, где стал жить новый лютый змей. Воцарился в городе скверный царь, который стал сеять вокруг себя несчастье, устрашая и поглощая смиренных как овцы, русских людей. Из первой легенды, Мы видим, что основание Казани связывается с нашествием на Булгарию Тамерлана. Но профессор С. М. Шпилевский доказывает, что это сказание представляет собой хронологический скачок, и имя Тамерлана, Аксак Тимура, должно быть заменено именем Мингу нападавшего на Булгарию в конце XIII века. В то время Казань, как город более новый и удалённый от центра булгарской земли, не мог иметь особенного значения. Я имею при этом в виду, что Казань основана в конце 13-го столетия, после похода Мингу-Тимура, и, может быть, в то время существовала на месте старой Казани, в 50 верстах от нынешней Казани, так как татарские рукописи относят основание новой Казани к 1394 или 1402 году. Если же признать под походом Тимура, после которого была основана Старая Казань, поход Аксак Тимура, то придется, может быть, совсем отказаться от признания существования Казани в 1399 году, так как поход Тимура в Булгарию не мог быть ранее 1391 -го года, а основание Казани – последовало не тотчас после этого похода. Сергей Михайлович Шпилевский, русский юрист, краевед и археолог. Историк, этнограф и краевед М.Н. Пенегин в свое время отмечал, есть предположение, что Мингу Тимур совершал поход на Булгарию в 1278 году или вообще в конце 13 столетия. Так что указание об основании Казани в 1290 или 1298 годах подходит ко времени предшествовавшего ее основанию похода мингу -Тимура. Мы, со своей стороны, не будем утверждать, что Казань основана в один из приведенных высших годов. Для окончательного решения вопроса о времени основания этого города нет положительных данных. Я больше склоняюсь к точке зрения Вадима Егорова. Современная Казань, Новая Казань, была основана в 1374 году. Хотя эта дата, мне кажется, очень априорной, но век возникновения поселения в районе Казанского Кремля, 14-й, и является периодом появления здесь постоянного поселения. Иске-Казан, Старая Казань, появилась в 13 веке. Новая Казань никак не могла появиться раньше, только позже. Александр Викторович Овчинников. Российский историк.